Глава 39. Дэвис пробирался сквозь заросли, не обращая внимания на хлеставшие его ветки. Поляна сменилась лесной чащей. Дэвис осторожно шел вперед по узкой тропинке. Он постоял, прислонившись к стволу. По его расчетам, он удалился от поляны всего ярдов на 50. Дэвис вспомнил, как гнался за полом в том бедном районе. Пол тогда привел их к Торнтону а потом как сквозь землю провалился. И вот они снова — охотник и дичь. Но если Пол ранен, он должен быть где-то поблизости. В лесу стояла тишина, нарушаемая только его собственным сиплым дыханием. Вскоре Дэвис заметил алые пятна. Кровь ярко выделялась на фоне побуревших листьев и лесной подстилки. Дэвис напряг слух, пытаясь расслышать, где мог затаиться пол. Он прошел по тропинке еще несколько футов, наступил на ветку, громко хрустнувшую под ногой. Резкий звук вспугнул пару ястребов. Они с клёкотом снялись с макушки дерева. — Чарли, сзади! — крикнул фолкер продиравшийся через подлесок. Дэвис резко обернулся. В ту же минуту Пол выскочил из-за дерева и захлестнул его шею обрывком веревки. Несмотря на разницу в росте, молодой человек оказался поразительно сильным. Дэвис тщетно пытался избавиться от удавки. «Сдавайтесь! Вы арестованы!» прокричал Фолькер и вытащил револьвер, однако Пол не слушал его и продолжал душить Дэвиса. Фолькер выстрелил. Пуля задела плечо юноши. Пол пошатнулся от боли, Дэвис высвободился и, спотыкаясь, шагнул вперед, хватая ртом воздух. Пол широко открытыми глазами смотрел на плечо. Пуля разорвала рубашку, ткань пропиталась кровью. Он повернулся к полицейским, удивленно открыв рот. Зажав рукой кровоточащую рану, юноша упал на колени. Дэвис закрыл глаза. Он пытался прогнать увиденное из памяти, как пытается прогнать страшный сон, который повторяется снова и снова.